Часть третья. Легион против империи. Мир достигается войной. Афоризм Карнелия Непота. Знаменитое выражение «Хочешь мира, готовься к войне» является парафразой этого выражения Непота. Глава первая. 992 год от основания Рима. Осень. Тарент. А мы, брат, уже заждались, сказал Черепанов, встречая Алексея у входа в атрий. Друзья обнялись. Тоненькая Карнелия, обогнув квадратного мужа, подставила щечку под поцелуй. Коршунов чмокнул ее в щеку, а Геннадий поцеловал Анастасию и галантно помог ей опуститься на скамью. Неизменные телохранители Алексея, Красный и Фульминат, выселись за его спиной, источая могучий букет дорожных ароматов, в которых запах конского пота, безусловно, главенствовал. «Парни, отдыхайте», — сказал им Алексей, кивнув в сторону кухни, а сам сел рядом с Настей и вытянул ноги. Тотчас появились две рабыни с тазиками — «Давно прибыли?» — спросил Коршунов, опуская ноги в горячую воду. «Шестнадцать дней», — ответил Черепанов. «Как дошли?» «А, лучше не спрашивай», — Черепанов поежился. «Сначала нормально было. Этезийские ветры хоть и не совсем попутные, но помогали. Этезийские ветры — пассаты». «А после Эфеса я сглупил». Надо было коринфским волоком воспользоваться. Для либурн его ширины хватает, зерновоза бросить, перетащить сам груз, а по ту сторону перешейка купить другие корабли. Но я решил не париться и рискнуть. И у Малеи мы едва не потопли, чудом выбрались. Малеи — мыс на южной оконечности Пелопоннеса. «Это потому, что в Эфесе ты щедро пожертвовал Нептуну», — заметила Корнелия. «По моему настоянию». — Угу, — согласился Черепанов, — а еще потому, что взял на борт пару отличных лоцманов. — Ладно, теперь все позади. Вы-то как? — Где морем, где суши, — ответил Коршунов. Рабыня вытерла его ноги и обула в мягкие домашние туфли. Двое слуг внесли в комнату новую жаровню, потянула дымком. Добрались нормально. Личный состав в порядке. От чумы, слава богу, убежали. Алексей сделал знак рабу, чтобы налил вина. Лошадок правда потерялись дюжину, жаль. Среди них три персидские были обученные. Еще обиженных после нас много осталось. «Э, в смысле? Поднял бровь Черепанов. Да я за все в основном расписками платил, пояснил Коржунов. Наличкой только в дерахии за корабли расплачивался. Да и то лишь потому, что иначе на борт не брали. И так в четыре приема переправлялись. Но это, может, и к лучшему. Все равно из Брундизия сюда мы отдельными кентуриями добирались, чтобы лишнего внимания не привлекать. Плащи на головы, доспехи в мешки и на телеге. Везде, как частные лица. По-моему, удачно получилось. Не рассекретили. А где база у вас? Поинтересовался Черепанов. Трогус за городом бывшую гладиаторскую школу арендовал. Там и гимнасий, и конюшни. Одна проблема, места маловато. Лошадей пришлось на соседней вилле размещать, а вы, я смотрю, тут с комфортом расположились. Алексей глянул на расписанные фресками стены. Тоже арендовали? Нет, качнул головой Черепанов. Мы здесь гости. Хозяин отпущен нигде до Карнелии. Богатее местный. Он был так любезен, что предоставил нам дом целиком. Так что размещайтесь, кушайте, отдыхайте, а я пока за Скульди пошлю. Наши ребятки тоже за городом стоят. Там лагерь военный для новобранцев, а в нем префектом мой приятель Тит Пондус дал ему немного денежек, так он всех наших разместил и наказенный кошт принял. Вроде как командированных. Очень удачно получилось. Тем более я ведь не знал, когда вы заявитесь. Вдруг нам тут до зимы пришлось бы торчать. Но до зимы не так уж далеко, резонно заметил Коршунов. Так что не будем терять времени. Завтра утречком на крыло. Передохнуть с дороги твоим не требуется? Скорее наоборот. Чем быстрее тронемся, тем лучше. Парни спят и видят, как они в Риме оттягиваться будут. Кстати, я-то перекусил. С утра не крошки. Не вопрос. Сейчас нам поляну накроют. Черепанов кивнул в сторону Треклиния. Завтра двинем в сторону Рима. Только от визита в столицу всей толпой мы пока воздержимся. Остановим бойцов неподалеку, у Корнелии на вилле, а в столицу войдем ограниченным контингентом, то есть мы с женами. А не опасно? Красавцев своих возьми!» Черепанов кивнул в сторону красного и фульмината, бодро уминающих тушеную свинятину, только-только снятую поваром с огня. «Мы же не воевать приехали. Нас пригласили для отчета и поощрений». По крайней мере, я на это очень надеюсь. Да ты не дрейф, Леха. Это Рим, закон и порядок. И натроненный чиника Лигула, а Корен братец. Так что прежде, чем сделать нам какую-нибудь пакость, потребуется юридическое обоснование. А если что не так, мои проплаченные дружки в Сенате такой воль подымут. Золото, брат, оно везде рулит, а золота у нас полные мешки. Так что расслабься и получай удовольствие. Геннадий Гулка хлопнул коржунова по спине и поднял серебряную чашу с фалерным. За то, чтобы мы как следует повеселились в лучшем из городов этого мира, торжественно провозгласил он. Пусть Рим покажет нам все, на что он способен. Как позже выяснилось, Рим действительно показал. Но... Совсем не то, на что надеялся Черепанов.